287я ночь. Когда же настала 287я ночь, она сказала: "Дошло до меня участливый царь, что халиф, увидев такое дело, смутился умом и воскликнул: "Клянусь Аллахом, я удивляюсь этому делу от Джафар". И Джафар ответил: "И я, клянусь Аллахом, о повелитель правоверных". И затем челнок уехал и скрылся из глаз. И тогда старец выехал на своём челноке и воскликнул: "Слава Аллаху за благополучие". Раз никто нас не встретил, и халиф спросил его о старец. А халиф каждый вечер выезжает на тигр. "Он да, господин", и он так делает уже целый год, ответил старец. "О, старец", сказал халиф. "Мы хотим от твоей милости, чтобы ты постоял здесь для нас в следующую ночь, и мы дадим тебе 5 динаров золотом. Мы чужеземцы и ищем развлечения, а живём мы в Аль-Хальдаке, с любой и охотой", молвил старец. И потом халиф Джафар и Масрур ушли от старца во дворец. И сняли бывшие на них одежды купцов и надели царственное одеяние, и каждый из них сел на своё место, и стали входить эмиры, визири, цари дворца и наместники, и зал наполнился народом. А когда окончился день и разошлись и люди разных сословий, и каждый ушёл своей дорогой, халиф Харун ар-Рашид сказал: "От Джафар, пойдём посмотреть на второго халифа". И Джафар с Масруром засмеялись, и надели одежду купцов и вышли и пошли крайне весёлые, а вышли они через потайную дверь. И достигнув Тигра, они увидели, что тот старик, владелец челнка, сидит и ожидает их. И они сошли к нему в лодку, и не успели они прождать с ним и часа, как подъехала лодка второго халифа и приблизилась к ним. И они обернулись и стали внимательно рассматривать лодку, и увидели в ней 200 невольников, кроме прежних И вокиланос со кричали, как всегда. "О визирь", сказал халиф. "Это такая вещь, что если бы я услышал об этом, я бы не поверил, но я увидал это воочью". И потом халиф сказал владельцу того челнка, в котором они сидели: "Возьми осталец эти 10 динаров и поезжай рядом с ними. Они освящены, а мы в тени, и мы их увидим и посмотрим на них, а они нас не увидят". И старец взял 10 динаров и поплыл в своём челноке рядом с ними и оказался под тенью их лодки. И с их разоду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.